1842 года из-за границы Лаврецкий, не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве прибыл в губернский город О Лаврецкий решил поселиться не в Лавриках в своем родовом имении самая эта усадьба была противна ему она возбуждала в нем тягостные воспоминания а в небольшой деревушке Васильевском в 25 верстах от города где имелся флигелек тотчас по приезде в губернский город Лаврецкий навестил родственницу свою, Майю Дмитриевну Калитину, жившую в красивом доме в одной из крайних улиц с двумя дочерьми и теткой Марфой Тимофеевной Пестовой. На другое утро, часов в десятом, Лаврецкий снова всходил на крыльцо Калитинского дома. Ему навстречу вышла виза, старшая дочь Калитиной, в шляпе и в перчатках. «Куда вы?» – спросил он ее. «К обедни». «Сегодня воскресенье. Я пришел проститься с вами. Я через час еду в деревню. Смотрите, не забывайте нас», — промолвила Виза и спустилась с крыльца. «И вы не забывайте меня». В гостиной Лаврецкой застал мать Дмитриевну одну. Она приняла его с обычной своей томной любезностью и понемногу разговорилась. «Не правда ли, — спросила она его, — какой Владимир Николаевич приятный молодой человек?» «Какой это Владимир Николаевич?» «Да пан вот что вчера здесь был. Я вам скажу по секрету, он просто без ума от моей Лизы. Что же, он хорошей фамилии, и если на то будет воля Божья, Майзмит напустилась в описание своих материнских чувств, своих забот, стараний». Лаврецкий встал, откланился и зашел к Марфе Тимофеевне, своей старинной доброй приятельнице. Ну садись, рассказывай. А что рассказывать? Да ты что-то расчешь глаза-то, ведь понимаешь о чем говорю, не маленькой. Сколько времени теперь как женой ты расстался? Четыре года. М -м -м. Где ж она теперь? Да не знаю, где-то за границей. Да я вообще даже не интересуюсь. Ну так я интересуюсь. Да ты не буркай себя под нос, а все мне по порядку расскажи. Из-за чего разбежались-то? Так я, тетушка, никогда ни с кем об этом не говорил. Да и не стоит вспоминать, потому что все это такая грязь, пошлость. но мне скажи, поделись своим горем со старой теткой, ведь ближе меня у тебя никого нет. Мне помнится, ты ведь тогда одно лето с женой в Лавриках-то прожил. Да, жили в Лавриках, потом переехали в Петербург, жили там безвыездно. Ты служил там что ли? Да нет, я занялся своим неокончимым образованием, много читал, стал изучать английский язык. Так, так, так, так, так. Уткнул нос в книги. но жена что в это время изучала? Она завела обширный круг знакомств, много выезжала, ну, словом, вела беспечный светский образ жизни. А ты книжки читал. Летом посоветовал врачей отправился жену в Швейцарию, а на зиму мы переехали в Париж. Ну, там тебе и конец пришел. Да, в Париже Валерия Павловна расцвела. Новые знакомства появились, перворусские, потом французы, журналисты, филеотонисты, хроникеры, как муравьи, закопошились в нашей гостиной. Ну, красота моей жены и ее туалеты ежедневно выспевались в газетах. Ты, значит, не только книжки, а и газеты читал. Да я не скучал, тетушка. Я слушал лекции в Сарбоне, в колледже Франс, занимался переводами. Я был, я был счастлив. Вы знаете, тетушка, через несколько месяцев Я надеялся быть отцом. И вот вы представьте себе такой случай. Однажды в отсутствии Варвара Павловны, я совершенно случайно зашел в ее кабинет и увидал на полу так тщательно сложенную бумажку. Я как-то совершенно машинально поднял ее и прочел. Это была пошлая, любовная записка, которой мою жену вызывали на свидание. Вы знаете, тетушка, буквы прыгали в моих глазах, но я прочитал все, и я понял совершенно ясно, что эта связь длится уже давно. Вы знаете, я задыхался, кричал, я рыдал, как самый маленький ребенок. Я любил жену и слепо верил ей во всем. Этот удар обрушился на меня как-то совершенно внезапно. Я я даже не представляю, как я и пережил весь этот кошмар. Ну и что же, потом... Ну, потом я послал жене письмо, вложил в него вот эту записку, написал, что я вообще больше не могу ее видеть, назначил ей 15 тысяч франков в год, эти деньги переслал ему бурмистр. Ну вот и все. Да, потом вскоре я узнал, что у меня, у меня родилась дочь Вот и все. Где же ты шатался четыре года? Я жил в небольшом итальянском городке. Имя варвар пауны продолжал еще красоваться в газетах, но уже восторженные отзывы сменились дурными. И после одной трагикомической истории, которую совершенно случайно прочитал в одном филитоне, очаровательная москвитянка мадам Делаврецки стала известностью. Ну, я за это время несколько успокоился, пытался даже работать, но, конечно, не с тем рвением. Да, все это улеглось. Но вы знаете, тетушка, я как-то стал равнодушный ко всему. Ну, довольно Не вешай головы, не печаль хозяина. Что же, скоро мы тебя увидим. ты да как придется, здесь ведь недалеко, тетушка. Ну, с Богом, а то я тебе надоем. Ступай, голубчик. Часа четыре спустя Лаврецкий ехал домой. Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий погрузился в дремотное дорожное онемение. Голова его скользила набок. Он открывал глаза. Те же поля, те же степные виды, стертые подковы престижных, попеременно сверкают сквозь волнистую пыль. Рубаха имщека желтая, с красными ластовицами, надувается от ветра. Таранта столкнула. Лаврецкий выпрямился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 Он прилежно и внимательно занимался хозяйством, ездил верхом по окрестностям, читал. По прошествии трех недель Лаврецкий поехал верхом в город к Калитинам и провел у них вечер. Прощаясь, он пригласил Калитинах посетить его на новоселье. «Вы знаете, я завел фортепиано», — сказал Лаврецкий. «Лем гостит у меня, сирень теперь цветет, вы подышите деревенским воздухом». Лиза взглянул на мать. А Майя приняла болезненный вид, но Лаврецкой тут же поцеловал у ней обе руки. Майя Дмитриевна, всегда чувствительная на ласку, умилилась душою и согласилась. Два дня спустя, по обещанию, она прибыла со своей молодежью в Васильевское. После обеда Майя Дмитриевна прошла в комнату, отведенную для гостей, отдохнуть. Девочки побежали в сад. Лаврецкий остался в гостиной с Леном, старым учителем музыки, который уже несколько дней гостил в Васильевском, или которого Лаврецкий, собственно, и велел привести к себе в деревню фортепиано из города. Ну как, Христа вы довольны приездом наших гостей? О, да, очень доволен, очень доволен. А то, что они приехали без Паншина, вы тоже довольны? О, да, очень доволен очень доволен Да, славная девушка Елизавета Михайловна. Что-то из нее выйдет. Хорошая, чистая душа. Жаль, она немножко восторженно Она несравненна. И голос у нее славный, тихий такой. Вы обратили внимание, Апородич, как она как-то легко ходит? <музыка> вы меня простите, вы что-то сочиняете? Ну, хотите, я вам напишу либретто для оперы. <музыка> либретто? Нет, это не для меня. Я уже лишился сил моих но если б я что-нибудь еще мог я бы конечно удовольствовался романцу например что-нибудь в этом роде о вы, звезды, звезды. вы взираете одинаково на правых и на виновных но одни Невинные сердцем вас понимают. То есть, нет, вас любят. Впрочем, я не поэт. Но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое, прекрасную О, вы звезды, чистые звезды. Любовь. Любовь. А вы знаете, христофорович ведь вам скоро придется сочинять торжественную кондату. По какому случаю? По случаю бракосочетания господина Паншина с Елизаветой Михайловной. Хм. Этого не будет. Почему? Это очень просто. Потому что это невозможно. Впрочем, на свете все возможно. Ну что же дурного вы находите в этом браке? Все дурно, все. Елизавета Михайловна девица справедливая, с возвышенными чувствами, а он дилетант, одним словом. Да, но ведь она его любит. Нет, нет, нет, она его не любит. Она даже сама не знает, что значит любить. Мадам фон Калитин говорит, что он хороший молодой человек. Она слушается, мадам фон Криди, потому что она еще очень молода. Она молится в утром, молится вечером. И это очень похвально. Но она его не любит. Она может любить только одну прекрасное. А он не прекрасен, то есть душа его не прекрасна. Ну, дорогой маэстро, мне сдается, что вы сами влюблены в мою кузину. Пожалуйста, не говорите так. Я в темную могилу грижу, не в розовую будущую Простите меня, христофор я не хотел вас обидеть. Я сказал это да просто так. Ну, простите меня, ради бога. Да-да, нет-нет-нет. Я пойду к себе. Я тут кое-что набросал, но нужно несколько исправить. Нужно что-то высокое. Прекрасное, о, вы, звезды, чистые звезды, Вы взираете одинаково на правых и на виновных. Лена, Леночка, где ты? Ау! Какой у вас прекрасный сад, Федор Иванович, и какой большой! Я никогда не видала таких огромных старых лип и сучьи, каких то совершенно особенные. Да, они были очень тесно посажены. А стрелять-то их, я не знаю, забыл, наверное, лет 100 тому назад. Тихо так в саду. Хорошо. Только Леночка нарушала эту тишину. Она прям виждет от радости, Эх, да. звала ее, сюда не идет. А Христофор Федорович где? А он к себе пошел, ведь он вам э, роман сочиняет. Хорошо. Тишина какая. В городе так шумно, а здесь? А вам не скушать здесь одному? Нет. А я, я думала, что после за границы. О, нет, несколько. Вы знаете, я хотел, я очень ясно помню свои впечатления, когда ехал сюда вот в эту деревушку после за границы. Был очень жаркий день. Ехали мы в Тарантасе. Правда, не этой дороги, а другой, проселочной. И бесконечно тянулись поля. Вот вы знаете, с каким-то детским любопытством смотрел на мелькавшие передо мной равнины, на длинные межи, поросшие полынью. И я чувствовал в своей душе какое-то обновление. Вот вы знаете, Елизавета Михайловна, эта степная глушь эти холмы серые деревеньки жидкие березы все это наливало на мою душу какие-то сладкие да нет я бы даже сказал скорбные чувства я ведь очень давно не видал этой русской картины и на меня нахлынули воспоминания детства, юности. Вот наконец я подъехал сюда, вот к этому ха, старому ветхому донику. Закрытые ставни, кривое крылечко, весь двор порос с крапивой, где-то хрипло залаяла собака. Ну вот я и дома. Сказал я сам себе вот я и вернулся я это понимаю я тоже люблю русскую природу она такая грустная грустная и родная вот вы сказали какая тишина да здесь тихо Вы знаете, я иногда целыми часами, не шевеляясь, сижу вот в этом кресле у окна. Вот здесь? Да. Где-то закричит петух, Скрипнут на деревне ворота, Простучит телега, И опять ни одного звука. Я здесь как бы на дне реки, И сколько о прошлом тает, как весенний снег, Вот, вы знаете, удивительное дело, Елизавета Михайловна. Никогда во мне не было так сильно, так глубоко, чувство Родины. Родины. Феодор Иванович, да я уже несколько раз хотела вас спросить, но я боюсь вас рассердить да что вы не бойтесь говорите вы такие добрые я бы не должна сметь говорить об этом с вами но как могли вы отчего вы расстались с вашей женой дитя моё вы никогда не прикасайтесь к этой ране руки у вас правда нежные Но мне будет все-таки немножко больно. Нет, я знаю, она виновата перед вами. Я не хочу ее оправдывать. Но как можно разлучать то, что Бог соединил? Ну, наши убеждения на этот счет совершенно различны, Елизавета Михайловна. Мы не поймем друг друга. Вы должны простить. Простить? Да, простить. Если хотите, чтобы вас простили. простить. Простить? Да вы сперва должны были бы узнать, за кого вы просите. Простите ее, эту женщину. Принять сюда опять свой дом ее, это пустое, бессердечное существо. Да нет, да и потом кто сказал, что она хочет вернуться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением. Да нет, ну что тут толковать. Имя ее не должно быть даже произносимо вами, потому что вы... Да потому что вы слишком чисты. Вы даже не в состоянии понять, что это за создание. Но зачем же оскорблять, Фёдор Иванович? Ведь вы сами её оставили. Я вам повторяю, Света Михайловна, вы не в состоянии понять, что это за создание. Но тогда зачем же вы женились на ней? Зачем я женился? Ну, я был молод неопытен, да и потом, что мог знать о любви так безобразно воспитанный человек. Ну, я обманулся, увлекся красивой внешностью. Дай вам Бог заключить более счастливый брак, Но поверьте мне, Елизавета Михайловна, никогда и ни за что нельзя ручаться. Я могу быть несчастной. Да нет, вы же... Но тогда надо покориться. Я ну, вот не умею объяснить, но если мы не будем покоряться... Вы знаете что, давайте, пожалуйста, оставим этот разговор. Простите меня, я оскорбила а... вас, Федор Иванович. Ах, вы здесь, я очень этому рад. Елизавета Михайловна, я теперь написал новый романс. Я не мог найти хороших слов, но я взял слов старых классических стихов. И вот я написал новую музыку. Ну вот видите, а вы приходили в отчаяние. Ну что ж, удачно. Вы довольны? Я не знаю, я не могу судить. Вот послушайте и оцените. Елизавета Михайловна, я прошу вас его теперь играть. С удовольствием, Христофор Федорович, с удовольствием. фортечьшните украла. И потом я ошибалась. Но разрешить я повторю. Нет, нет, нет. Нет не надо утешений. Вы хорошая, чистая девушка. Я хотел написать что-то высокое, что-то прекрасное, но больше нет сил. Больше нет таланта, стал совсем старый бездарный хлам. Хороший он. Вы меня простите, Леря Михайловна. Я был очень не сдержан. Вы очень добрая девушка. Ох, Но как, я виноват. Как я рад Я так боял что я оскорбила вас. К вечеру Пошли всем обществом ловить рыбу. В пруде за садом водилось много карасей и гольцов. Ну вот видите, как хорошо. Антон все приготовил. И ведро с водой, и черви. Хлопотливый старик. Я вот здесь на плоту стану. Ах, как здесь хорошо. Как красиво отражаются ивы в воде. А вода как зеркало. ни малейшего ветерка. Да и Камыш точно уснул. Здесь гораздо лучше, чем в городе. А вам тоже нравится здесь? Да. Вот удочки готова, возьмите. Спасибо. Как тихо плывут облака. А вы знаете, Елизавета Михайловна, мне почему-то иногда кажется, что они знают Куда и зачем они плывут? Да, кстати, Владимир Николаевич, говорят, написал очень милый романс. Да, это безделка, но не дурная. А скажите, что он хороший музыкант? У него большие способности к музыке, но он ею до сих пор не занимался как следует. А человек он хороший? Какой странный вопрос. А почему странный? Я спрашиваю о нем у вас, как человек, недавно сюда приехавший, как... Родственник. Как родственник? Ну как же, я всем кажется, завожусь с дядей. владимир Владимира Николаевича доброе сердце. Он умён. Мама его очень любит. А вы его любите? Он очень хороший человек. Почему же мне его не любить? Да. Ну что же, дай вам Бог счастья. Ах, нет, вы ошибаетесь, Фёдор Иванович, вы напрасно думаете. А вам Владимир Николаевич не нравится? Нет, не нравится. чего же? А я не знаю, мне почему-то кажется, что вот сердце то у него и нет. Вы привыкли строго судить людей. Кто я? Да что вы, не думаю! Как я могу строго судить людей, когда я сам нуждаюсь в снисхождении? Надо мной весь только один ленивый не смеется. Ну а как вы? Держите вы ваши обещания? Какое? Молиться за меня. А я за вас молилась. И молюсь каждый день. А над этим шутить нельзя. Я люблю молиться. Для меня праздник, когда я иду в церковь. Высшее счастье. Моя няня так приучила меня. Бедная няня. Я часто вспоминаю свое детство. Бывало, сидит старушка с чулком, прямо так, и ровным таким голосом рассказывает о Боге, о святых мученицах, об отшельниках. Я люблю молиться. Я вас очень прошу, никогда не говорите легко об этом. Нет, Это, простите меня, Елизавета Михайловна, я не хотел вас обидеть. Я уважаю всякие убеждения. Ведь христианином нужно быть не для того, чтобы, ну, понимать, там, земное или небесное, а для того, что каждый человек должен умереть. Какое вы промолвили слово? А это слово не мое. Не ваше? Нет. Ну, а почему же вы так говорите о смерти? Я часто думаю о ней. Часто? Да. Ну, вы знаете, не скажу, глядя на вас. У вот вас сейчас такое хорошее, светлое лицо. Вот улыбаюсь Мне очень хорошо, дядя. Да? Ой, у мамы там такой улов. А у нас с вами? Не везет. Не везет? почему вам кажется, что у Владимира Николаевича сердце нет? Не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Время всё покажет. Время всё покажет. Всё-таки вы удивительная девушка, господина Михайловна. Я смотрю на вас, и всё у вас как-то просто, ясно. И на всё у вас есть какой-то свой определённый ответ. Правда? А я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, своих слов нет. Почему? Она однажды сказала своему жениху, ты мне все говоришь такое хорошее, а у меня своих слов нет. Ну и слава Богу, зато у вас есть свои мысли. Это и в меня вливает какую-то бодрость, словно я уж не отживший человек. Как вы, отживший? Как это странно слышать от вас. Странно? Вы знаете, тут на днях ко мне приезжал один приятель. Далеко еще со времен студенчества. И вы знаете, как он меня назвал? Как? Ты такой, знаешь, что я тебе скажу? Ты не разочарованный, ты не скептик, а ты просто говорит, такой сознательный, злостный байбак. Байбак. Он, он говорит, лежишь и ничего не делаешь. Стихи мне читал. И даже сам чуть не плакал от восторга я как-то очень ясно помню одно его стихотворение новым чувством всем сердцем отдался как ребенок душою я стал и я сжег все чему поклонялся поклонился тому, что сжигал. Вы знаете, Елизавета Михайлович? Слышите? Нас, кажется, зовут. Но мы теперь с вами друзья. Между тем вечер наступал, и мать Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой. Лаврецкий объявил, что проводит гостей до полдороги, и велел оседлать себе лошадь. Лаврецкий ехал рысью возле кареты со стороны Лизы, не спуская глаз доброго молодого лица, слушая молодой и в шепоте звеневший голос, говоривший простые добрые вещи. Он и не заметил, как проехал полдороги. Карета покатилась дальше, тихонько колыхаясь и ныряя.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 которых, впрочем, не было ничего нового. Он уже хотел бросить их, и вдруг вскочил с постели как окужальному. В фильетоне одной из газет известный месье Жюль сообщал своим читателям горестную новость. «Прелестная, очаровательная москвитянка», — писал он, — «одна из цариц мод украшение парижских салонов, мадам де Лаврецки, скончалась почти внезапно». Лаврецкий оделся, вышел в сад и до самого утра ходил взад и вперед, все по одной аллее. Однажды Лаврецкий по обыкновению своему сидел у Калитинах. Из гостей был один Паншин. Он рассказывал по комнате и говорил красиво, но с крайним озлоблением. Мальдмитна с умилением поддаковала Паншину. Марфа Тимофеевна ворчала что-то себе под нос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 И теплом пробило 10 часов паншин взял шляпу поцеловал у мальдмитри руку и удалился лаврецкой отправился вслед за ним у ворот они расстались лаврецкому не хотелось идти домой он вышел из города в поле ночь была тихая светла хотя луны не было лаврецкой долго бродил поросистый траве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 И в гостиной появилась Лиза. Она приблизилась к раскрытой двери, и вся белая, легкая, стройная остановилась на пороге. Лиза? Не может быть! Лиза! Вы? Елизавета Михайловна! Вы здесь? Вы здесь? Я вам сейчас все объясню. Когда я вышел от вас, я пошел бродить. Я все равно не мог бы спать эту ночь. Я вышел в поле, шел прямо по траве. Потом мне попалась какая-то тропинка. Я сам не знаю, почему, пошел по ней, потом увидал забор, калитку, я толкнул ее и очутился здесь. Я узнал ваш сад. Потом появились вы. Все это как-то прямо точно в сказке мне пора подождите мы с вами сегодня не говорили но я чувствую что вы меня понимаете я пойду вы выслужите меня я я я люблю вас что с вами лиза неужели вы меня любите Станьте, Фёдор Иванович, мне страшно, что это мы делаем с вами. Я люблю вас. Я готов отдать вам всю мою жизнь. А вы меня любите, Лиза. Мы будем счастливы.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 Вдруг ему почудило, что в воздухе над его головой разлились какие-то дивные торжествующие звуки. В них, казалось, говорила и пела все его счастье. Он оглянулся. Звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома. что это за чудная музыка я, я никогда не слыхал ничего подобного это сделал я ибо я есть великий музыкант я сейчас пережил столько ощущений вы позвольте мне позвольте мне поцеловать вас нет нет не надо сентиментально нет я все-таки вас расцелую нет, так. Нет. Что с вами? Так, ничего. Немного печально. В один момент перед моими глазами пробежала скоро-скоро вся моя жизнь. Глазам стало больно, и они начали плакать старые. Глупые глаза. Не надо печали, Фристофор Федорович. Сегодня был светлый, радостный день. О, я понимаю. На этом фортепиано играли мои дрожащие старческие пальцы. К вашей душе прикоснулись нежные руки. Эту музыку сделал я, ибо ей есть великий музыкант. Но ту музыку, что в вашей душе, то сделал не я. То есть другой гениальный композитор. О, я знаю. Когда звучали звуки моего инструмента, вы хотели кричать от восторга и плакать. Но когда вы слушаете музыку вашего сердца, Вы хотите улыбаться и целовать мои старческие щёки. Да, я счастливый человек. Я много раз слышал это слово. Счастье. Но что это такое? Я не знаю. Не испытал. Я полагаю, Одинокий человек не может быть счастлив. Другой должен приносить ему счастье. И тогда... Я всю жизнь был одинок. Должно быть, те, кто раздает счастье, прошли мимо. Они не заметил бедный музыкант. Вы не одинокий, Христофор Федорович. Ведь вот ваш близкий друг, который вам дает счастье. Это друг? О, нет. Это бездушный герман ящик Он молчит. Что он может сказать? Вы слышите? Вы слышите его голос? Что может сказать, когда в нем нет Души. А разве может быть, друг, без души и сердца? Нет, не может. Ну, подождите, разве он сейчас не говорил? Разве он не открыл вам всех тайников своей души? Нет, это была моя душа. Если б не было таланту Лему, если б не было этих пальцев, куда бы бил он годить, сделать из него дров и бросить печь. Но когда эти пазчи тронут эти бездушные клавиши, вот то тогда он говорит, все, что я не могу сказать словами, все, что у меня здесь, вот здесь, о, я заставлю его говорить. Когда я вдохну в него жизнь, глажу в сердце, он может говорить, на таком языке, который будут понимать все нации мира. Но... и довольно. Всё прошло, и жизнь прошла. Я теперь хочу говорить о вас, счастливый человек, что это удивительно. А что удивительно? Это удивительно, что вы именно теперь пошли Но я знаю. Я все вы знаю. Вы все знаете? Да. Выслушал композиции, выслушал меня. Разве вы не понял, что я все знаю? Да. Я счастливый человек, Истофор Федорович. Вы меня, простите, я не могу идти домой. Я останусь у вас. Вы хорошо. позволите? Хорошо, хорошо. Мы будем бодрствовать эту ночь. Мы не будем спать. Садитесь здесь. Я вам буду играть свои композиции. О, я знаю еще одну особу, которая тоже не спит. Она не слушает композиции, она не играет на фортепиано, но она тоже не спит. И это очень хорошо. Итак, слушай, я буду начинать. Свой городской домик в гостиной ему на встречу с дивана поднялась дама в черном шелковом платье с воланами и поднеся батистовый платок к бледному лицу переступила несколько шагов и упала к его ногам и тут только он узнал ее эта дама была его жена более двух часов скитался лавренской по улицам города вернувшись наконец домой он увидел в окно проходившего мимо Лемма. Лем! Лем, Христофор Федорович. Зайдите, пожалуйста, на одну минуту. Я иду с урока. Надо ложиться в постель, пить Только на одну минуту, я прошу вас. Что вам угодно? Христофор Фёдорович, что с вами? Христофор федорович моя жена приехала. О, -о, о Вы знаете, я я воображал, я прочитал вот в этом филитоне, что её нет на свете. Это вы недавно прочитали? Недавно. И она приехала? Она о -о -о. сейчас у меня, я... Я несчастный человек, Кристофор Федорович. Да, да, да. Вы несчастный человек. Да, вот что. Вы возьмитесь М -м -м. доставить записку. А можно узнать, кому? Елизавете Михайловне. О. Только вы, пожалуйста, не говорите о привязке жены, я сам все напишу. О, понимаю. А когда нужно будет оставить записку? Как можно скорее. Завтра я там не дам урока. Ну, я это сумею сделать. Вот, Христофор Фёдорович, минувшей ночью вы мне сказали, что я счастливый человек. Прошло несколько часов, вы сейчас такой же уверенностью сказали, что я несчастный человек. Вот видите, как недолговечно Да, вижу, вижу, что каждый человек ищет счастье, но не всегда его получает. Да что вы, жаждет? Жаждет счастья, Христофор Я тоже искал счастье, но не получал. А я в руках держал, может быть, счастье на всю жизнь. И оно вот так вот, так вот вдруг и исчезло. Пишите. Пишите. Вот передайте Христофу Шильча, благодарю вас. Лиза написала лавецкому, чтобы он явился к ним вечером. Но вечером он от людей узнал, что варвара Павловна отправилась к калитиным. Это известие поразило его и взбесило. После долгих колебаний он все же решился отправиться к калитиным.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 Вот как мы должны были увидеться. Мы скоро были наказаны. Наказаны? А почему вы наказаны? Теперь все кончено. до да, кончено, прежде чем началось. Это все надо забыть. Я рада, что вы пришли. Я хотела вам написать, но это к лучшему.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 Елизавета Михайловна, но ну, я готов сделать все, что вы хотите. Но не могу же я заставить сердце. Нет, это жестоко. Я не требую от вас того, что вы говорите. Не живите вместе с ней, если вы не можете. Но примиритесь. Вспомните вашу дочь. Сделайте это для меня. Ну, Хорошо. Положим, я это сделаю, тем я исполню свой долг. А в чём же ваш долг состоит? Об этом я знаю. Уж не собирается выйти за Паншина? О, нет. Фёдор Иванович, вот вы теперь возле меня, а вы уж так далеко от меня, и не вы одни. Что вы хотите сказать? Вы, может быть, услышите, но чтобы бы ни было... Забудьте! Мне вас забыть? Нет. Не забывайте меня. Помните обо мне. Ах, Лиза, Лиза! А как бы мы могли быть счастливы? Теперь вы видите, что счастье на земле зависит не от нас. Да, потому что вы... Я хотела вам что-то сказать. Да. Уезжайте, уезжайте поскорее. Мы, может быть, после увидимся с вами через год. Я прошу вас, ради Бога. Неужели мы вот так и должны расстаться? Неужели вы не скажете мне хотя бы одного слова на прощание? Ведь мы с вами расстаемся навсегда. Ну, дайте хотя бы руку на прощание. Нет, нет, Лаврески, не дам я вам моей руки. Отойдите от меня, прошу вас. К чему? Вы знаете, я вас люблю. Да, я люблю вас, но нет, нет. Ну, дайте, по крайней мере, хотя бы этот платок. Лиза! Лиза! Тебя, кажется, мать зовёт. Тётушка! Тётушка! Вступай! Вступай, родная! Вступай! Федя! Что, тётушка? Честный ли ты человек? Как? Я спрашиваю тебя, честный ли ты человек? Да извольте, да к чему это? Уж я знаю, к чему. Да и ты, мой кормилец, когда подумаешь хорошенько, сам поймешь, к чему я это у тебя спрашиваю. Тетушка! Прощай. А слово свое помни. Уважаемые слушатели, мы передавали радиопостановку по роману Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо» с участием легендарных артистов Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина. Это была запись 1948 года. Роли исполняли Лиза Калитина, заслуженная артистка Наталья Рашевская, Лаврецкий, народный артист Николай Симонов, Лем, народный артист Константин, Скоробогатов в остальных ролях были заняты артисты академического театра драмы имени Пушкина.